Возьмите, для примера, Букингемский дворец. Считается, что там система сигнализации одна из лучших в мире. И все же в прошлом году туда несколько раз проникали не слишком интеллигентные люди с довольно низким коэффициентом умственного развития. Проникали просто потому, что им так хотелось. «Ну, мистер Данилов, теперь ваша очередь браться за дело. на Одну минутку». «Вы не могли бы открыть для меня эту дверь, если у вас есть ключ?» Ключ у Ангели был. Ван Эффен достал рулетку и измерил толщину стены. «Как вышло, что эти подвалы совершенно пустые?» — спросил он. «Они не были пустыми еще несколько дней назад». Здесь все было изрядно завалено архивами, мебелью и всяким хламом, который в подобных помещениях накапливается годами. Не то чтобы нас беспокоила сохранность этой антикварной рухляди, но мы вовсе не хотим спалить дворец дотла. Ван Наффен молча кивнул и вышел в сопровождении Ангель, чтобы подняться на один пролет вверх, измерить толщину межэтажного перекрытия. Вернувшись в подвал, он посчитал что-то на бумажке и объявил. — Придется использовать всю взрывчатку. Стены здесь толще, чем я ожидал. Но взрыв получится достаточно громким. Вы будете довольны. — Всегда приятно наблюдать за работой эксперта, — заметил Ангелия. Удовольствие не больше, чем наблюдать за работой квалифицированного каменщика. Ему требуется пять лет, чтобы достичь мастерства. Я также учился не меньше. Но я полагаю, что есть разница, уронить кирпич или уронить детонатор, — не согласился с ним ангели Квалифицированный специалист никогда ничего не роняет, — возразил Ван Эфен, и пару минут... размышлял. Потом он спросил, «Насколько я помню, вы говорили, что у вас есть дубликаты ключей от тех подвалов, через которые мы прошли?» «Я действительно это говорил, и они у меня есть. Значит, войти сюда никто не может?» Ангелия отрицательно покачал головой. «Нет, никоим образом». Обратный путь прошел без приключений. Менее чем через 10 минут после того, как Ван Эфен вставил детонатор во взрыватель, Ангелия и его спутники припарковали машину позади слабо освещенного автобуса. Когда они вышли из темноты, к ним приблизилась какая-то фигура. Подошедший обратился к ангели Все в порядке, сэр? — Никаких проблем, Джон. — Спокойной ночи, сэр. Мужчина сел в полицейскую машину и уехал. — Еще одно подтверждение хорошей организации дела. — Просто великолепно! — похвалил Ван Эффен. Все пятеро людей, которых Ангели, Ван Эффен и Леонардо оставили в комнатке неподалеку от улицы Ворбургвелл, теперь сидели в автобусе, рассчитанном на четырнадцать человек, и который оказался гораздо больше, чем казался с виду. Ван Эффен и Ангели сели на широкое заднее сиденье Ван Эффен спросил, «Можно узнать, как долго и чего именно?» Вы собираетесь здесь ждать? — Конечно. Последние несколько минут Ангелия улыбался больше обычного. Он явно был очень доволен. Пока они находились во дворце, Ромеро не выказывал никаких признаков напряжения, но, конечно, напряжение было. Я и сам точно не знаю. Скорее всего, не более нескольких минут. Ну, может быть, минут двадцать. Во-первых, — Мы должны соблюдать осторожность. Возможно, поблизости есть незамеченные нами полицейские. — Леонаро, лови! И он бросил что-то брату. Потом Ангелев встал и снял с себя длинный серый плащ, снова сел, протянул руку под сиденье и достал нечто похожее на радиопередатчик. Щелкнул. Выключателем загорелась красная лампочка, Ромеро достал наушники и повесил их на колено, потом достал микрофон, штекер которого был вставлен в передатчик. — Извините, что заставляю вас ждать, — сказал он, почти извиняясь, — но я, в свою очередь, должен дождаться звонка. — Еще одно свидетельство организованности, причем совершенно восхитительно, — Но все еще есть один аспект, где ваша организация несовершенна. — Это неизбежно улыбнулся ангель И что же это за аспект? — Отсутствие обогревателя в этом автобусе. — Это недосмотр. — Мария, возьмите там, возле радио. Ангелия протянул руку под сиденье и без малейшего усилия вынул большую плетеную корзину, которую поставил на сиденье между собой Иван Эффеном. Ромеро открыл крышку, и взору лейтенанта предстала прекрасно упакованная корзинка с провизией. «А что вы думали, мистер Данилов, корзинка для школьного пикника?» Если у нас нет обогревателя, мы, по крайней мере, можем подогреть себя изнутри. Содержимое корзины действительно позволяло это сделать. Кроме двух рядов блестящих рюмок и пакетов с сэндвичами, аккуратно завернутых в целлофан, там было несколько бутылок. Мы предполагали, что, возможно, сегодня вечером нам захочется что-нибудь отпраздновать, — снова сказал ангели почти извиняясь. — Мне кажется, у нас есть чем. — Хотите шнапсу, мистер Данилов? — Я снимаю свои замечания по поводу недостатков организации, — улыбнулся Ван Эффен. Не успел Ангеле разлить шнапс, как зажужжал зуммер радиопередатчика. Он схватил наушники и подтвердил, что вызов услышан. Потом, почти минуту, Ромер молча слушал, затем сказал, — Да, они глуповаты, и у них нет выбора. Вы полагаете, что маленькое доказательство не помешает? Перезвоните мне через минут Он снял. — ки Ну, кто вызовется нажать кнопку? Добровольцев не нашлось. «В таком случае я предлагаю это сделать вам, мистер Данилов. Вы подготовили заряды, и, конечно, мы вас и будем винить, если они окажутся отсыревшими, или, наоборот, если дворец рухнет. Так что вы лучшая кандидатура. В таком случае мы все будем ни при чем, в то время как вы...» Ему было не суждено закончить предложение. Ван Эфен нажал на кнопку, и менее чем через две секунды раздался взрыв. Он был приглушенным, словно его произвели под водой, но по звуку можно было безошибочно понять, что это был именно взрыв. Любой человек в километре от дворца мог его слышать. Площадь перед дворцом содрогнулась, Ангелия не улыбнулся, рот его полуоткрылся, выражение лица было отсутствующим. Лейтенант налил себе шнапсу. «Кажется, я могу себя поздравить. Взрыв достаточно громкий, в то же время стены дворца на месте, как я и обещал, так что мое здоровье». — Просто замечательно! — радостно улыбнулся Ангеле. — Просто замечательно, мистер Данилов! И после такого грохота никаких разрушений! Просто невероятно! — Возможно, немного вина было пролито на скатерть в королевском дворце, — махнул рукой Иван Эфен. — Излишняя скромность мне не свойственна, это не в моем характере, но сегодняшний взрыв — это просто пустяк. — В следующий раз, если у нас с вами будет следующий раз, пожалуйста, дайте мне что-нибудь посложнее.